Ты хочешь меня куда-нибудь пригласить? Давай сначала встретимся, а там решим. Я буду ждать тебя у метро через полчаса. Придешь? Конечно, — улыбнулась Лиля. Ну вот, и ничего страшного, ничего плохого не случилось. Он не подумал, что она навязывается, не старался от нее отделаться. Он сам был рад, что она позвонила. И даже сказал, что соскучился. Надо было позвонить сразу, как только появилась такая мысль. И сейчас они уже сидели бы вдвоем, в каком-нибудь ресторане или еще где-нибудь, а так ей придется целых полчаса ждать. Времени-то уже восьмой час, пока встретятся восемь, пока решат, куда ехать, да пока доедут девять, и сколько останется на собственное свидание? Вот дура! В сердцах отругала себя Лиля. Еще и колбасы с булками наелась. А если они пойдут в ресторан, что делать? Объяснять Кириллу про нарушение диеты и пить воду без газа? Глупость несусветная». Лиля придирчиво выбрала одежду, в которой сама себе казалась стройнее и взрослее, и в которой прилично появиться в общественном месте, подкрасила глаза, долго размышляла над тем, красить губы или нет, и решила не красить. Почему-то губная помада казалась ей глупым признаком детскости — Может быть, от того, что именно помада становится у девочек первой косметикой, которой они робко пользуются тайком от мамы. Губная помада быстро наносится и в случае опасности также легко и быстро стирается. А если накрасить глаза, то где их потом смывать, прежде чем переступишь порог дома? Одним словом, от помады Лиля отказалась, и, придирчиво оглядев себя в большом зеркале, отправилась к метро навстречу с Кириллом. Она не опоздала, явилась минута в минуту, но он уже ждал. Машина стояла в том же месте, что и в пятницу утром, и Лилю это почему-то обрадовало. Она не была гордой, в самом дурацком смысле этого слова, не считала, что девушка обязана непременно опаздывать на свидание, и готова была к тому, что придется подождать Кирилла, потому что ей-то идти из дома пешком, и можно точно рассчитать время, а ему надо ехать откуда-то, и тут уж ничего заранее подгадать нельзя. Хоть и вечер воскресенья, а пробки могут ни с того, ни с сего появиться. Лиля села в машину, не скрывая счастливой улыбки. «Привет». Кирилл тоже улыбнулся в ответ «Здравствуй». «Хорошо, что ты мне позвонил, а то я уж совсем не знал, куда себя девать». «Мог бы сам позвонить?» В недоумении заметила девушка. «У тебя же есть мой телефон. Но сегодня воскресенье. Я был уверен, что ты дома при маме, и если ты будешь со мной разговаривать, тебе придется врать и выкручиваться. Не хотел создавать тебе проблемы». «Так куда мы поедем?» — бодро спросила Лиля. «Поедем?» — казалось, Кирилл удивился. «А ты хочешь куда-то съездить?» «Да нет», — смутилась она. «Просто я подумала... Извини. Вот дура! Размечталась. В ресторан ее поведет или еще в какое-нибудь совсем-совсем взрослое место. Ты сказал, что мы встретимся и решим, как будем проводить время». — Ты решил? Я — Я? — переспросил он.